Из-за того старания и попал в беду, думал Никули о себе теперь, после того, как кровь на счастье малая, которую он пролил в атаке в первый же день наступления, и собственное желание пойти обратно в строй из команды выздоравливающих, сняли с него ту вину, которая была за ним, и которую после всего этого он сам считал уже не виной, а бедой. Он лежал под немецкими минами вместе с другими солдатами на западном берегу Друти, впереди всех в целой армии, чего сам, конечно, не знал, знал только, что впереди всех в батальоне и тосковал от того, что ничем не может ослабить этот немецкий огонь. Он не хотел быть убитым так же, как и все другие, лежавшие вместе с ним, и ждал подмоги еще нетерпеливее, чем они. Не потому, что больше, чем они, хотел жить. Жить хотели все. А потому, что после того, как принял команду над этими двумя десятками людей, чувствовал себя не только ответственным за их жизнь, но и как бы отчасти виноватым перед ними за то, что до сих пор не пришла подмога. Война, на которой Никулин теперь уже четырежды был ранен и видел столько повседневных опасностей, сколько приходится лишь на долю солдата, больше ни на чью, заставила его претерпеться и к виду чужой смерти, и к мысли о собственной. Но эта же война, ожесточившая его чувства, Приучила его не унывать, приучила, что солдаты остаются живы, когда и сами не ждут, и выходят из безвыходных положений, и получают помощь, когда ей уже неоткуда взяться. Никулин лежал и думал о тех двух радистах, посланных к нашим, что они уже должны были дойти. Он хорошо знал, что на войне бывает всякое, Могут и заплутать, и после двух переправ туда и назад не осилить усталости и ночного страха, и перележать где-то остаток ночи, пока обстановка не прояснится. Знал, что и такое бывает. Но, имея веру в людей, и сам неприученный обманывать этой веры, считал в душе, что оба посыльных, если только живы, дошли и сообщили. А почему наши до сих пор не идут? Тоже не потому, что не хотят, а потому, что пока не успели. Может, натолкнулись на дороге на немцев. Стрельба идет не только здесь, а и там, на восточном берегу Друти. Если даже посыльные не добрались, погибли, то, что немцы все бьют и бьют из минометов и уже несколько раз светили ракетами, Должно объяснить нашим, что мы тут не умерли. Ведем бой. Немцы над пустым берегом светить не станут. И минные разрывы все же слышны. Звук над водой далеко бежит, тем более среди ночи. Сразу после переправы, когда передали парации свои координаты, лейтенант радостно сказал Никулину «Все в ажуре». Уже знают про нас где. Никулин вместе с ним порадовался. Какая хорошая вещь радио. Почти все он знал на войне и почти все умел. А вот с радиосвязью соприкасаться не пришлось. Так уж вышло. Другое дело проводная. Тогда сначала порадовался вместе с лейтенантом. А теперь, когда и рация разбита, и лейтенанта нет под разрывы немецких мин, с тоской вспоминал о проводной связи. Вспоминал, как в 43 году на Украине, на Псле, тоже участвовал в переправе, и солдаты, который плыл рядом с ним посреди реки, ранило. Хотели помочь этому солдату доплыть обратно, а он просил, наоборот, пособить добраться вперед на западный берег. И его, как на поплавки, пристроили на лямку между двумя пустыми снарядными ящиками. Поддержали и вытащили, хотя у самого берега его еще раз стукнуло уже насмерть. И только когда вытащили, увидели, что он телефонист. Конец провода обмотан вокруг пояса. Хотел с этим концом доплыть. «Доставить связь и доставил», – подумал Никулин, – с уважением к этому давно погибшему человеку и к проводной связи, которая для него по-прежнему оставалась самой надежной из всех. Для тех, кто, подобно Серпилину или Бойко, командовал армией, управлял всем ее большим механизмом, убеждение в нашем превосходстве над немцами – основывалось на общем успешном ходе операции, на количестве захваченных пленных и трофеев, и на тех цифрах, которыми выражалось все ухудшавшееся для немцев соотношение сил. Пять к одному в авиации, три к одному в артиллерии, два к одному в танках. В этих общих масштабах тот неполного состава немецкий минометный дивизион, который всю ночь вел огонь по пятачку за друтью, где сидел Никулин и его товарищи, был ничтожной частью целого. Всего семь или восемь стволов из нескольких сот, еще остававшихся у немцев перед фронтом армии. Но на той полоске низкого песчанного берега, где лежал Никулин с товарищами, немецких минометов было восемь, Против одного. И этот один молчал, потому что кончились мины. А те восемь продолжали стрелять всю ночь, добивая раненых и прижимая к земле уцелевших, порождая у них то сознание несправедливости происходящего, которое возникает у солдата в минуты тяжелого боя, особенно если эта тяжесть оказалась неожиданной. И если бы Никулин и его товарищи поддались этому опасному чувству несправедливости, которое, поддайся ему, прямой дорогой ведет к отчаянию, они не удержались бы в эту ночь там, за друтью, а бросились бы назад, через реку, неизвестно, погибнув или оставшись при этом в живых. Потому что обостренный отчаянием инстинкт самосохранения далеко не всегда спасает человека. Иногда, наоборот, губит как раз в ту минуту, когда он сам уже считает, что спасся. Но Никулин, испытывая это чувство несправедливости, не поддался ему. И хотя знал, что немцы здесь, на этом берегу Друти, сейчас сильнее его, продолжал действовать так, как будто он оставался сильнее немцев. За шесть суток наступления... Он уже прошел сто километров, и большую часть этого пути шел, сознавая, что его берегут, хотя по нескольку раз в день подвергался то одной, то другой опасности.